Так захватывающий, нешуточный. Так зачем подменять ее ребяческой орлики надой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Ну, довольно. Теперь моя очередь спрашивать. Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота. Вы были тогда в большой переделке? Ох, еще бы, конечно, кругом пожары, сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачнуло, на дворе до сих пор...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 «Чем-то вроде генерал-губернатора. Знаю, слышал, вы с ним видались? Очень часто. Сколько я жизнь спасла благодаря ему, скольких укрыла. Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски».